«Живите, как в детстве, не пряча чувств и эмоций», — неизвестный автор. «Ну и? А что дальше было?» Катька застыла с молочным коктейлем у рта. Этим же вечером у нее в гостях мы обсуждали произошедшее. И я, сглотнув какао, ответила. Дальше мы определили, что мой отчет правильный. «Ну, тебе повезло». «Шеф был в ярости», — заметила я. «Почему?» Все же сошлось. Все сошлось на том, что кто-то подделывает отчеты и обворовывает компанию. Верховцев рвал металл, но лишь наедине со мной. А потом решил расставить ловушку. Ну, а ты? А я, кажется, влюбилась. Катька прониклась в ситуацию, но решила уточнить. Он приподнял тебя над полом за горло, пытаясь проклясть, а ты на него запала? Я верно поняла? В моем воображении все было не так плохо как это звучало из ее уст. Но... да. Мать! Ты совсем больная? Мужик тебя душит, а ты страстью к нему воспылала? Наверное, это любовь с первого взгляда. Вот дура-то! Катька, как всегда, была права. Но от этого мои чувства не изменились ни капли. Я хочу Верховцева до да одури. Как такое могло произойти? Верно говорят, что ведьмы любят, как сумасшедшие. Но если колдун об этом узнает, то я моментально окажусь на улице. Значит, надо все скрыть. Посмотрев на морозные узоры на окне, я тяжело вздохнула и заела свое горькое решение мандаринкой.